ДНК мусор. Вот так просто все люди и человечество в целом улучшенные копии своих предыдущих родственников. Это ясно из биологической эволюции. Есть, правда, ещё один интересный парадокс. Каждый человек или, как он считает сам, уникальная личность в данный момент обладает двойником. И причина тут, возможно, в вариативной ограниченности генома так как в данный момент принято за основу, что лишь 1,5% генетического материала активно работает. Геном человека — совокупность наследственного материала, заключённого в клетке человека. Человеческий геном состоит из 23 пар хромосом, находящихся в ядре, а также митохондриальной ДНК. 22 аутосомы, две половые хромосомы XY, а также митохондриальная ДНК человека — содержат вместе примерно 3,1 миллиарда пар оснований. Википедия. А что же делают оставшиеся трудяги ДНК? Ничего, это всего лишь генетический мусор, база данных старых эволюций, мутаций, вирусов. И да, на генетическом уровне в нашем с вами ДНК живут и размножаются вирусы, цель которых — продолжать размножение вместе с нашим генетическим кодом, вместе с нами. И я сейчас как раз не про различные ОРВИ, ВИЧИ и другие возможные вирусы физической передачи, а о вирусах в коде ДНК, которые туда внедрились, как вредоносный код в программное обеспечение. Конечно, мы можем вспомнить о раковых клетках, но и тут это немного иные вирусы. Раковые клетки мутируют, размножаются и поглощают системы, хотя в итоге система, поражённая раковыми клетками, разрушается а вирусы, которые присутствуют в мусорном ДНК, преследуют другую цель – существовать и размножаться как можно больше и дольше в поколениях носителя. И тут так получается, что лук по сложности ДНК объёмнее и сложнее человеческой ДНК, и что даже наша ДНК в полной мере нами не управляет.